Вступление. И вот настал момент, когда наши герои, а также присоединившиеся к ним троица аборигенов, доплыли до своей обитаемой земли. Для этого им пришлось обогнуть всю ледниковую Европу и увидеть то, чего в наше время увидеть уже нельзя. Их захватывающее путешествие завершено, и начинается нелёгкая работа, ибо построить цивилизацию Это не такой уж простой и безопасный процесс. Героям придётся на своей шкуре убедиться, что путь к сияющим вершинам социального и технического прогресса устлан не розами и жемчугами, а тяжёлым и нудным трудом, столкновением с неожиданными трудностями и смертельными опасностями.